Старалась судить не по бросающимся в глаза недостаткам, а по скрытым в нем, быть может, достоинствам. За эти искренние непосредственные порывы ее великодушного сердца все любили Мелани и невольно тянулись к ней. Ибо кто может остаться нечувствителен к чарам такого существа, умеющего открыть в других положительные черты характера, о коих самых обладатель даже и не подозревает?